Из воспоминаний председателя ИССП с 1905 по 1921 годы графа С.В. Зубатова «Мои песочные часы» Издательство «Милитерра. Москва. 1946 год». Издание «Шестое», дополненное биографической справкой. Итак, «Мои песочные часы опять перевернули» в третий раз. Добравшись кое-как из холустного Владимира до Первопрестольной, никуда не заходя и ни с кем не встречаясь, сразу на вокзал. Повезло. Поезд уходил через сорок минут. Есть время на стакан горячего чаю и бублик с маком в вокзальном буфете. Пока отогреваюсь у метлахского печного бока, быстро просматриваю свежую газету. Ну, конечно. Главная новость — определен срок восстановительных работ на круга Байкалки. Четыре-пять месяцев. Судя по всему, тоннель рванула основательно. Версии три. Японцы, радикалы, националисты. Я бы, пожалуй, прибавил или наше головотяпство. Но нет. По заслуживающим доверия сведениям, состав был гружен исключительно продовольствием и предметами обмундирования для маньчжурской армии. Значит, не сами. Наконец, колокол. Гудит паровоз. Дернул, еще раз, поехали. Москва постепенно уходит вдаль, дома мельчают, тянут в небо дымки деревни. Скоро вечер, в вагоне хорошо натоплено. И от окна, слава богу, стужи и не тянет. Хорошо все-таки ехать первым классом. Билет на меня действительно был записан, так что все серьезно. Однако так и подмывает, в который разберусь перечитывать письмо. Там коротко, без прелюдий. Сергей Васильевич, прошу вас прибыть в Петербург, возможно, скорее. Вам назначена личная аудиенция. Дело крайней государственной важности. Дату прибытия, либо невозможность выезда, телеграфируйте. И подпись. Личный секретарь ЕИВ по военно-морским делам Михаил Лаврентьевич Банщиков. В письме же его карточка, 50 рублей ассигнациями и квитанция на билет первого класса. Ну, допустим, кто таков этот Банщиков, мне и в ссылке стало известно. И то, как скоро преобразился в делах император после того, как приблизил к себе прибывшего с Дальнего Востока морского доктора, участника славного дела при Чимульпо, я понимал прекрасно, и искренне радовался, что судьбе было угодно так устроить, что в тяжкий для отечества час возле Николая Александровича оказался не очередной пройдоха и проходимец, а серьезный боевой офицер. И не какой-нибудь старый интриган, не случайный мистик французского разлива, вроде разных месье Филиппов или Папюсов, а если судить по фотографиям в газетах «бравый молодец, кровь с молоком». Но все-таки из письма однозначно не следовало, кому я понадобился столь срочно. Автору письма-записки или все-таки самому государю, если аудиенцы. Если все это не предлог, чтобы добыть меня для какой-либо мутной придворной интриги. Если так, то нет, увольте, не мое Но, как говорится, утро вечера мудренее. Выпив еще чайку и поговорив о всякой ерунде с соседом по купе, Лесничем из-под пензы. Устроился спать. Столица встретилась снегопадом, мягким, пушистым. Здесь много теплее, чем в Москве. Крещенские не так трещат. Взял тут же извозчика и покатил. Шуршат полозья, с парком покрикивает возница с облучка. Последний раз я ехал Невским полтора года назад. Стояла августовская жара. Тогда ехал в другую сторону, уже как неблагонадежный. Провожали самые близкие коллеги, бесстрашные и честные, да еще и господин Гапон, чуть не подведший государю убийц в декабре. Приходил, как я теперь понимаю, окончательно уверовать, что вся работа по созданию объединений рабочих, что шла до того под моим началом, остается выброшенной в хлам, и можно кое-чем постараться воспользоваться, поживиться. Как же мне неприятно было вдруг осознать, что в свое время я серьезно ошибся в этом человеке. Вот уже и зимний скоро, но к самому дворцу ехать почему-то не хочется. Прошу возницу остановиться. — Радимая! Стали на углу морской напротив арки генштаба. Расплатился, как обычно, не мелочась. Этому, как обычно, усмехнулся в душе. По карману лишик? — Благодарствуйте, ваше действие. — Какое же я тебе сиятельство, голубчик? Гнедая протяжно фыркнула на прощание, скосив на меня большой добрый глаз. — Это вам кудач, барин. Она вещуха у меня. — Коли счастье сиятельство, так, стало быть, станете! — крикнул весело так и укатил. Дальше пошел сам. — Снег так и валит. Я налегке, со мной лишь маленький дорожный саквояжик. Захожу из черного. Карточку офицеру-гвардейцу. Козырнул и просил подождать. С карточкой споры ушли наверх. С сапог и шубы натекло немного. Неудобно, но что делать? Банщиковы узнал сразу. Стройный, подтянутый, как на газетном фото. длинная морская шинель, фуражка, гвардейские усы, приветливый взгляд. Крепкое рукопожатие теплой сухой руки. Доброе рукопожатие. И сразу с места неожиданно. «Едемте, государь нас ждет». Пока переварил известие, выходя за Михаилом Лаврентьевичем из дворца, даже не заметил, как подкатил закрытый санный вазок. Сзади шестеро казаков личного конвоя, все при оружии. Царское. Забираемся внутрь, уселись. Лошади взяли резво, с гиком, за нами казаки. Банщиков весел и непринужден. В поезде поспать удалось, Сергей Васильевич? Конечно, человек с чистой совестью всегда хорошо спит. — Слава богу, значит, мы с вами немного, коллеги, но я еще, бывает, громко храплю, что соседям по купе очень не нравится. — Кстати, вы перекусили что-нибудь или сразу с вокзала? — Честно, сразу с вокзала. — Значит, предчувствие меня не обмануло. Банщиков не спеша забрался под свое сиденье и, вытащив тщательно укутанную корзинку, добыл оттуда пироги и бутылку еще горячего чая. Поблагодарив за заботу, я предался трапезе с наслаждением. Оказалось, очень кстати. Доживав последний пирог, спрашиваю. «Михаил Лаврентьевич, цель моего неожиданного вызова вам известна, или я все узнаю непосредственно от Его Величества?» «Вполне известно. Пока мы катим до Александровского дворца, как раз предварительно все сможем обсудить». «Вы действуете по указанию Николая Александровича?» «Безусловно». Тогда чем могу быть полезен? С моей-то неблагонадежностью. Сергей Васильевич, о чем вы? Какая неблагонадежность? Но действительно к делу. Если коротко, с вашим уходом третий департамент преследует весьма серьезные неудачи. Про инцидент с подачей петиции гапоновцев в царю вы из газет, конечно, знаете. Затем диверсия на Транссибе. Слава богу, не раньше на несколько месяцев. Возникающие стачки из чисто экономических буквально по прошествии нескольких часов становятся опасно радикальными, выбрасывают политические лозунги и требования. Итог ясен. Нагайки, аресты и ответная реакция вплоть до террора. Связаны все эти неудачи, по мнению государя, конечно же, со стилем работы Вячеслава Константиновича. Он убежденный государственник, весьма жесткий человек. Под его чутким неусыпным руководством полиция и жандармы неплохо пресекают и искореняют. По факту произошедшего, как говорится. Но вот работать на опережение — с этим, увы, проблемы. Пока просвета никакого не видно. Поэтому перебиваю. Моё отношение к методам работы господина фон Плеве вы, конечно, знаете. Конечно. И понимаете, также, надеюсь, по каким именно причинам я намерен никогда не общаться с этим... «С этим господином лично, а тем более по служебным делам». Вопрос повисает в воздухе. Банщиков внимательно смотрит на меня. Наконец отвечает, тоже вопросом. «А если государь вас попросит, как тогда?» Также внимательно смотрю на него. «Михаил Лаврентьевич, я, может быть, дерзость сейчас скажу, но если речь пойдет о моей работе с господином Плеве под одной крышей, то уж лучше высадите меня прямо здесь». А государю-императору передайте, будьте добры, мое верноподданическое, глубочайшее почтение и сожаление. Но с этим человеком в одном ведомстве я не буду служить. Увольте. Банщиков, чувствуя, как я распаляюсь, неожиданно улыбается, кладет мне руку на пятерню, которой я нервно сжимаю ручку моего саквояжика. Сергей Васильевич, дорогой, поставьте обратно свою поклажу, ради Бога. Никто не собирается вам предлагать службу под плеве или мирить с ним. Придет время, если захотите, сами во всем с ним разберетесь. Но тогда, полтора года назад, вы понимаете, вас очень профессионально подставили, совершенно хладнокровно и обдуманно, даже, если уместен такой термин, красиво. Но могу вас обрадовать, сейчас я почти наверняка знаю, кто именно выступил режиссером сего многоходового действа. Молчу, хотя вопрос так и рвется. Это сделал господин Витте. Но... Да-да, именно он. Злейший враг Плеве. Его вполне устраивала ситуация, когда два его врага грызутся не на жизнь, а на смерть. Я? Я враг Сергея Юрьевича? Вот уж! Это вы себя не считали его врагом, а вот он считал, причем весьма и весьма опасным. И почему, объясню я вам, как дважды два. Вы, милостливый государь, своей так называемой «зубатовщиной» организовывали рабочих практически в профсоюзы. Пусть зачаточные, однобокие, ущербные в чем-то, но для господ фабрикантов и капиталистов не менее от того страшные. Понимаете, чем? Вы же отбирали у них деньги, для рабочих, конечно, для их детишек, впроголодь живущих, не себе любимому. Но им-то, ну воришим предпринимателям от этого веселее не становилось. Может быть, вы отбирали у них те самые деньги, которые они планировали отдать СССРам или Эсдекам на дело буржуазной революции. Другое дело, если бы вы денежку отпиливали себе в карман. С подобными типами они умеют быстро решать вопросы. Полюбовно. Но вы... Тут другой случай. Вы пытались изменить для них правила игры в государственном масштабе. Вы родили за интересы державы и не скрывали этого. Вы доказывали императору, что государство должно стать арбитром в борьбе труда и капитала. Вы оказались вдобавок неподкупным чиновником, форменной белой вороной, моральным уродом в их понимании и были просто обречены стать для них врагом. Да вы, собственно говоря, и сами, не таясь, вызывали их на бой. Ваша идея сдержек и противовесов, в данном случае прикормка рабочих в противовес нахальной буржуазии, Вы ведь в письме Кротаеву черным по белому свои взгляды предельно четко изложили по пунктам. Чистосердечное признание царицы доказательств, не так ли? Но простите, это же частная корреспонденция. Как оно оказалось... Хотя про царицу доказательств да, сильно сказано. Поверьте мне на слово. Эта информация ушла не через него. Но, как вы понимаете, осведомлен о вашей позиции по данному вопросу не только я. А кто при государе Николае Александровиче всегда был агентом промышленной и банковской буржуазии? Можно сказать, первейшим выразителем их интересов. Правильно, Сергей Юрьевич. Его в вашем клинче-сплеве больше устраивала, по большому счету, ваша голова на подносе, любезный Сергей Васильевич. — А уж без вас и с плеви ему справиться было много легче. — Только вот незадачка, не успел-с! Банщиков тонко усмехнулся. — Неужели вы с вашей-то проницательностью легендарной и не догадывались о таком раскладе? — Догадывался, но, к сожалению, уже потом во Владимире. В тот же момент, к своему стыду, должен признаться, эмоции взяли верх, да и доброходы разные подсобили. Ежели на чистоту, только позже я понял, что наступил в столице на нечто большее, чем вся эта история с рабочими союзами. Она как раз на виду была, как и все брожение в рабочей среде. Но есть опасность, укоренившаяся много глубже, и она гораздо опаснее. Еще за пару лет до отставки очевидным для меня стал стремительно идущий процесс финансового закабаления России международными банковскими синдикатами, еврейским в первую очередь с целью политического подчинения. И его требовалось срочно остановить, поскольку все эти удавки протянулись слишком высоко. Результат этой ползучей агрессии мне видится только один – расчленение и гибель империи. А Плеве в этом вопросе просто, простите, ни черта не соображал. Не соображает до сих пор и никогда соображать не будет. Поэтому его нужно было срочно убирать. А получилось… получилось так, как получилось. И ведь мной были подобраны детальные досье практически на 90% процентов наших банкиров, отработаны их связи и там, и здесь. Я-то тогда полагал, что это поможет Сергею Юльевичу манипулировать ими на благо империи. А оказалось, как я понимаю, это ваше появление при дворе каким-то непостижимым образом помешало подрывным планам фон Витте. В некотором смысле. А досье, о котором вы упоминали, оно у кого? Полагаю, что подлинное уничтожено. Подлинное? Сохранилась еще и копия. Я, хотя и не имел права, переписывал для себя практически все значимые факты, чтобы иметь возможность спокойно проанализировать дома, когда никто не мешает. По ночам думается лучше. И эти записи существуют до сих пор, Сергей Васильевич? Да, вот в этом саквояжже лежит моя синяя рабочая тетрадь. Но Плеве не как «Господи, да оставьте ж вы его в покое, наконец, Сергей Васильевич. Давайте пока забудем о нем». Он и так до сих пор в прострации после того, как чудом избежал смерти. То есть. Готовившееся покушение на министра внутренних дел боевой организации, партии социалистов-революционеров, было сорвано месяц назад. Исполнители уничтожены при попытке оказать сопротивление аресту. Все кроме главного организатора, господина Евна Фишелевича Азефа. Удивились? Понимаю. Пес решил укусить его хозяина. Однако этот тип обманывал и продолжает обманывать не только вас. Так что не расстраивайтесь сильно. Подонок пока на свободе и даже не догадывается, похоже, что его подлое двурушничество открыто. Ибо перед смертью несостоявшиеся бомбисты рассказали все». Так что планы бывшего премьера по водворению в кресло министра внутренних дел записного либерала Святополка Мирского перед шествием Гаппона рухнули в небытие. А кроме того, появились некие веские улики, изобличающие самого многоуважаемого Сергея Юрьевича в косвенной причастности к этому замыслу. Как и к попытке прикончить меня. Это длинная история. Возможно, позже я вам ее расскажу. Но это будет зависеть в первую очередь от итога вашего разговора с императором. Теперь самое главное. После отставки Сергей Юльевич начал подумывать об устранении царя. По полному секрету, Лопухину эту идею ведь-то высказал лично. И тот об этом плеве не сказал ни слова. Так что назначение Дурного имело свои корни. А окончательно наш герой засветился СССРовско-Гапоновской петицией и всем тем несостоявшимся ужасом, который вокруг нее замышлялся. — Совсем весело стало, да? — подмигнул, спросил, сообразуясь, по-видимому, с выражением моего лица банщиков. — Что было отвечать? — Молчу. После чего он продолжает. Для нашего с вами понимания ситуации важно то, что с ролью цепного пса в кресле министра внутренних дел Плевень, несмотря на его определенный дубизм и склонность к шаблону, пока справляется. Ну так и бог с ним. Пока полиции рулит дурного, он до взрыва страну довести не даст. Поэтому вся эта громкая активность фон Плеве... Для меня лично, Михаил Лаврентьевич, принципиально лишь то, что я не готов быть его подчиненным. Это после всего, знаете ли... Вот и славно. Если мешало только это, значит, присказка закончилась. Переходим к делу, приведшему вас сегодня сюда. Сейчас вокруг предстоящих реформ и дальнейшего политического курса страны, как внешнего, так и внутреннего, даже вокруг самого государя-императора и членов его семьи, стягивается паутина различных враждебных сил. И в своих действиях они пока идут на шаг впереди нас, ибо их происки – Кое-где очевидно, а где-то в темную, контролируется из одного центра. Из какого именно мы уже нащупали. Получается, что и вы, собирая это досье, были в шаге от разгадки. Стоящие за всем этим силы поставили своей целью мировое господство. И первейшая их задача на пути к нему – демонтаж трех крупнейших европейских империй. Эти силы скрытны, могущественны, беспринципны и безжалостны. К своей цели они идут почти 300 лет, и борьба с ними может закончиться для России трагически. Борьба открытая, в которой пристало действовать с поднятым забралом. Если сражаться только так, наши шансы мизерны. Конечно, некоторые превентивные меры государю удалось предпринять, но они далеко недостаточны. Да, Витте и Ламсдорф отправлены Николаем Александровичем в отставку, и кое-какие принципиальные моменты, которым они яростно пытались противостоять, уже свершились. С другой стороны, возможно, уже плетется заговор крупной банковской и промышленной буржуазии. У них в руках деньги, причем деньги колоссальные. Поэтому очень здорово, очень важно, что цела ваша синяя тетрадь. Активизировались и явные внешние враги, кстати. Англия взбешена нашими военными успехами и развернула против нас тайную войну на всех фронтах. В том числе и на информационном. Оцениваете накал безостановочных русофобских завываний лондонской прессы? Ага, она же у них свободная. Англичане еще весной замкнули на японского резидента в Стокгольме полковника Акаши, ныне покойного. Большинство своих рычагов влияния на наши радикальные партии и националистов всех мастей, а кроме того тайно субсидировали его деятельность. Внешне все это выглядело как операция японской разведки по внутренней дестабилизации положения в противной державе, и Лондон как бы вовсе ни при чем. С августа им пришлось начинать все сначала, и теперь следы тянутся в Париж. Да, к британцам готова присоединиться наша милая союзница Франция, находящаяся пока в ступоре от возможных перспектив сближения России с германцами и, в случае с чего, невозврата кредитов. Америка Рузвельта, официальная, не простит нам Корею, если по итогам японской кампании мы, а такое возможно, объявим над ней протекторат. И, наконец, еще один момент, самый щекотливый. Дела семейные, так сказать. А именно, определенно проявляющееся с некоторых пор стремление ряда членов августейшей фамилии убрать с трона Николая Александровича, В их понимании недопустимо мягкого и неспособного управлять страной, дабы заменить его кем-то более жестким и харизматичным. Упаковывается все это в заботу о великой России, которой не должен править слабый и нерешительный человек, вдобавок произведший на свет немощного, обреченного наследника гемофилитика, что в части обреченности совершенно неправильно, это я вам как врач ответственно заявляю. Прежде всего, речь, как вы, несомненно, уже поняли, о трех великих князях – Владимире и Алексее Александровичах и недавно примкнувшем к ним главном кавалеристе. Началось все это с того момента, как они поняли, что период их безраздельного влияния на государя остался в прошлом. Ситуация обострилась после отставки и выезда во Францию Алексея Александровича, явившихся следствием вскрывшихся безобразий в подготовке флота к войне. Определенная информация о его встречах и высказываниях в Париже и Монте-Карло настораживает. Но мало того, эта замечательная троица в темную использует против государя и его матушку, пользуясь ее определенной э, наивностью, давайте так скажем. Одним словом, устремлением названных особ также нужно противостоять причем тактично и в высшей степени аккуратно, ибо любое открытие насилия здесь, в делах семьи, неуместно. В общем же и в целом, ситуация по всем названным направлениям продолжает исподвольно каляться. Больше того, фактически начинает выходить из-под контроля. Как вы знаете, наверное, 25 декабря случилась попытка цареубийства боевиками партии эсеров, а эти-то точно на британском прикорме. Обоих уродов мы взяли, слава богу. Вывод. Пришло время жестко разобраться с их боевой организацией. Господин Азеф, на которого вами и вашими коллегами возлагалось столько надежд, как я вам уже сказал, по факту тройной агент, если не более того. Бизнесмена террора, одним словом. Реально же в руководство их боевиками выбивается некий молодой человек по фамилии Савенков. Сейчас на прицеле у него, по заказу упомянутого Азефа, великий князь Сергей Александрович. Допустить этого нам никак нельзя. Сам же Савенков, кстати говоря, личность уникальная, но о нем отдельно. Теперь по конкретике последнего времени. Из вполне надежных источников стало известно, что по наущению великого князя Владимира ряд гвардейских офицеров готовил расстрел несущих петицию гапоновцев в случае малейшего неповиновения их войскам или провокаций. Слава богу, но этот безумный сценарий нам также удалось предотвратить. Через несколько дней был парализован из-за теракта тран а попытка взрыва Батапорта Дока во Владивостоке была сорвана благодаря бдительности охраны. Наконец, счастливо сорвалась, благодаря вмешательству проведения, не иначе, и возможное покушение на жизнь императора 6 января. Так что делайте выводы. Простите, а 6 января? Ведь никто ничего не писал. Писали, изъяты все тиражи. Теперь куда бумагу деть, дурного не знает. Как вам известно, ежегодно в крещение на церемонию водосвятия император с семьей выходит к Иордане на лед Невы. По случаю торжеств в крепости и от биржи холостыми палят гвардейские батареи. Но в этот раз произошел выстрел из одного орудия не салютным холостым зарядом, а боевой картечью. Было выбито более десятка стекол в Зимнем дворце. Часть пуль попала в царский павильон. Три человека получили легкие ранения. В том числе в ногу был ранен барон Фредерикс, министр двора. Господи, боже мой! Ну а это же уже, простите, Михаил Лаврентьевич, перебил? Да, вот такие Сергей Васильевич дела. Случайность ли, если 25 декабря император согласился провозгласить равенство всех перед законом? а вечером 30-го имел серьезный разговор с противящимися этому великими князьями Владимиром и Николаем. Следствие или тайное дознание по этой пальбе император проводить запретил. Он планирует в ближайшее время провести рокировку. Великий князь Владимир Александрович должен будет на выбор получить генерал-губернаторство в Киеве или в Варшаве. Или же стать командующим войсками Юга России. Нужно кому-то готовить армию к возможному походу в Персию или даже подальше того. Васильчиков и Мишетич ему в помощь. Пусть пока скандал не уляжется, приложит свой опыт и знания подальше от Петербурга. Великий князь Сергей Александрович, чья лояльность государю-императору сомнения не вызывает, займет место своего старшего брата во главе гвардии. Какое-то время он будет исполнять и обязанности генерал-губернатора Санкт-Петербурга, а в Москву на его место отправится пока наш финский герой Николай Николаевич-младший. У государя есть надежда, что Николаша может образумиться, хотя, боюсь, медицина тут почти бессильна. Случай сам по себе суровый, даже не ясно от кого там больше, от параноика или от маньяка. Банщиков неожиданно рассмеялся, после чего уже серьезно продолжил. Однако это все меры по факту. В складывающейся обстановке идти на поводу обстоятельств нам больше нельзя, нужна игра на опережение. С наличными силами и средствами аппарата МВД добиться этого бескоренного переустройства структуры и кадровых изменений снизу до верху невозможно, по крайней мере в сжатые сроки. Поэтому императорам принято решение учредить имперскую службу секретного приказа и ССП с правами самостоятельного силового министерства. Все функции тайной войны с внутренними и внешними противниками империи поручаются ей. От разведки и контрразведки до силовых операций и политических устранений там, где это под давлением обстановки может потребоваться. Уровень ее компетенции и ответственности выше, чем у МВД, что, как вы понимаете, будет закреплено соответствующими документами. В аппарат ИССП будут переведены лучшие офицеры из структур МВД, военного и морского министерств, а также любые иные специалисты по первому требованию ее руководителя, который наравне с премьер-министром будет иметь право прямого доклада императору. Как будет названа сама его должность, пока не решено, ибо в этом вопросе его величество желает предоставить инициативу тому человеку, которому он сможет доверить руководство ИСП. Стало быть, Сергей Васильевич, у вас есть еще минут сорок для размышления над этой задачкой. На мой вкус вполне неплохо бы звучало, например, председатель. Как думаете, вот так вот и сразу? Тянуть? На это времени просто нет. И так опаздываем. Ваш полуторагодичный отпуск слишком затянулся. Кстати, чтобы вы были в курсе, начинать действительно придется сразу, уже сегодня. Кроме вас император пригласил также и Ротаева, Герасимова и Лаврова с Батюшиным из контрразведки. Так что на кого опереться в самые первые дни, у вас будет. Дальше сами разберетесь. Лаврова знаю, Тифлевский герой, а вот Батюшин с ним не знаком, к сожалению. Штабс-капитан пока только что вернулся из Польши. Им лично взята часть боевой группы некого Пелсуцкого с Взрыв тоннеля их рук дело уже доказано. Пелсудский. «Да, эту фамилию я знаю. Старшего брата, как я помню, упекли в Сибирь еще при мне пару лет тому. Значит, подрос, Юзеф. Самого мерзавца в Питер доставили?» «Нет, к сожалению. В перестрелке он получил пулю в желудок, однако был живуч, три дня отходил». «Да-с, mm -hmm. не повезло, однако. В Петле бы быстрее отмучился». «А знаете, Михаил Лаврентич, будь по-вашему, председатель так председатель». Из книги Е. В. Тарле, Витте, Дурново, Столыпин, Время Титанов, Нью-Йорк, Русский мир, 1924 год. Основная черта статс-секретаря Витте – жажда и, можно сказать, пафос деятельности. Он не чистолюбец, а властолюбец. Не мнение о нем людей было ему важно, а власть над ними была ему дорога. Ни слова, ни речи, ни статьи, а дела, дела и дела. Вот единственное, что важно. Сказать или написать можно, если нужно, все, что заблагорассудится, лишь бы расчистить перед собой поле, устранить препятствия и препятствующих и начать строить, создавать, переменять, вообще действовать. Один известный публицист А.И. Богданович когда-то высказался так. «Вид-то не лгун». «Ведь ты отец лжи!» До такой степени это свойство казалось ему неразрывно сросшимся с душой Сергея Юрьевича. Но это свойство его натуры происходило именно от полного презрения к словам. Сказать ложь или сказать правду ему решительно все равно. Лишь бы дело было сделано, лишь бы царь согласился на водочную монополию, лишь бы Климансо разрешил заем. Лишь бы Куропаткин не потребовал перераспределения средств от строительства дальнего в пользу фортов Порт-Артура, лишь бы вовремя одурачить одних банкиров и сыграть в руку другим банкирам, еврейским. Лишь бы эсеровские боевики парой выстрелов в зимнем вновь перевели его к вершине власти. Слова, высказываемые истины, все это само по себе ни малейшей ценности не имеет. Точно так же не имеют ни малейшей самостоятельной ценности люди. Хорош тот, кто помогает Витте, -то. худ тот, кто мешает или вредит Витте. Безразличен, как муха, тот, кто не нужен Витте. Читая его пространные воспоминания, мы постоянно наталкиваемся на беззаветно восторженные, суммарные характеристики разных встреч графа на его жизненном пути. Чудеснейший человек благороднейший человек, чистейшая личность, честнейший человек и так далее. И всегда в превосходной степени. Это происходит вовсе не потому, чтобы нашего героя можно было так легко очаровать. Просто ему некогда с ними всеми возиться и еще тратить мысли, время на анализ натуры того или иного человека, подвернувшегося графу под руку. «Ты чего хочешь? Помочь мне?» Значит, чудеснейший и идеальнейший, хоть бы ты был даже великим князем Сергеем Александровичем или Рачковским. Ты намерен мешать мне? Значит, негодяй, вор, тупица, ничтожество. В пестром роя характеристик, которыми Сергей Юльевич снабжает своих ближних, бросается в глаза одна общая всем этим характеристикам черта – их лаконичность. Идеальнейший человек или законченный мошенник, Но получай свою квалификацию и не задерживай, уходи с глаз долой, так как у графа есть дела поважнее. Его интересуют дела и прежде всего те, которые делал или будет делать именно он, Витте. Да и вообще он не очень представляет себе важное для государства дело, которое могло бы успешно осуществиться без его участия. Сознание своих громадных умственных сил, своего неизмеримого умственного превосходства над прочим родом человеческим, в чем он убежден, невидимо соприсутствует в каждой странице его мемуаров. Тут он исключений не знает. И идеальнейшие, и бесчестнейшие, и император Александр III, венец всех добродетелей. И император Николай II со всеми своими пороками, и адмирал Дубасов, и Абаза, и Дурновой, и Морган, и Ротшильд, и Вильгельм II, и Гапон – все они предназначены либо быть послушными марионетками Витты на утешение, и, соответственно, Отечеству на пользу, либо они бунтуют против Витты и губят и самих себя, и свое собственное дело. Это нас подводит к вопросу об историческом миросозерцании Витты. Это миросозерцание можно определить как довольно примитивную веру в высшую роль личности в истории. Витте мало задумывался над вопросом об основных факторах собственной исторической эволюции. Чисто рассудочная натура Витте – Быстрый, реальный, циничный ум его, все навыки его анализирующей и нетерпеливой мысли – все это, конечно, не допускало и малой тени настоящей, религиозной веры или вообще увлечений каким-либо сверхчувственным умозрением. При случае он любит подчеркнуть, что он из крепко православной семьи любит в похвалу употреблять по обыкновению в превосходной степени – Термин православнейший, архиправославный, но все это ничего не значит. Ни слепая социально-экономическая эволюция и не бог творят историю и могут влиять на течение событий. На историю влияет великий государственный деятель, в частности, на историю России должен влиять Сергей Юрьевич Витте, которому в этом деле не должен мешать государь-император, не говоря уже о ком бы то ни было другом. Указанного тезиса ему вполне хватало для всегдашней внутренней устойчивости, для полного и непоколебимого признания внутренней своей правоты во всех своих делах и помышлениях. Какой политический строй считал он в первый период своей деятельности наиболее целесообразным для России? По-видимому, самодержавие. Но лишь именно такое... Когда самодержцем был бы Александр Третий, а великим визирем, или, если нельзя, то хоть министром финансов, был бы Сергей Юрьевич Витте. Гораздо хуже самодержавия Николая Второго, при котором все же долгие годы работал Витте. Хороша ли ему была бы Конституция? Неизвестно, ибо с парламентом господин Витте никогда не работал, а потому самый вопрос этот никогда его не интересовал. Он хвалит Александра Третьего за твердость, но эта твердость только потому ему так нравится, что Александр Третий неуклонно утверждал все то, что он ему подносил на утверждение. Ведь-то не сознавая того, хвалит твердость никогда не ломавшегося штемпеля, который прикладывался в нужном месте к нужным бумагам, а больше ему ничего не требовалось от императорской власти. Александр Третий играл эту роль безотказно, и поэтому, конечно, он был великий император. Но Александра Третьего Витте знал лишь на заре своей государственной деятельности. Больше всего ему пришлось поработать при Николае Втором. Конечно, если бы нужно было в двух словах определить взаимоотношения между этими двумя людьми, то ближе всего к действительности было бы такое утверждение – Со стороны Витте по отношению к Николаю – недоверие и презрение. Со стороны Николая по отношению к Витте – недоверие и ненависть. Уже всякое третье слово будет здесь чем-то наигранным и вымученным. И когда Витте распространяется, часто совершенно не к месту, а в воспитанности и иных похвальных чертах Николая II, то это производит впечатление режущей фальши. С удовольствием цитирует Витте слова, дурного сказанные о Николае II в самый день вступления его на престол: Это будет нечто вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности. Витте тоже признает: конечно, император Николай II не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I мистицизм, хитрости, даже коварство. Но, конечно, нет образования Александра Первого. Александр Первый по своему времени был одним из образованнейших русских людей. А император Николай Второй по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника из хорошего семейства. Но иногда истинное мнение Витте о Николае II прорывается таки в убежденных и категоричных выражениях, бичуя все убожество политической мысли и болезненность души самодержавного императора. Он усматривает в своем царе лицемерное коварство, молчаливую неправду, неумение сказать «да» или «нет» и затем сказанное «исполнить». Боязненный оптимизм, то есть оптимизм как средство, Подымать искусственно нервы. Он признает в Николае II сознательное стремление сваливать свою личную и огромную ответственность на заведомо невинных людей. Графа Ламсдорфа в конце концов стремились сделать козлом искупления за начало войны, которые якобы в Петербурге не ждали. Конечно, государством сам этого не делал, но должен сказать, что государь сие знал и допускал. Грустно сказать, Но это черта благородного царского характера, ядовито замечает Витте. Свой скороспелый переход на конституционную платформу и участие в подготовке попытки гапоновско-эссеровского переворота в декабре 1904 года он мотивирует не своей отставкой, а внезапно открывшимися ему чертами последнего представителя российского абсолютизма. Когда громкие фразы честности, благородства существуют только на показ, так сказать, для царских выходов и приемов, а внутри души лежит мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость, а в верхнем этаже не буря, даже не ветер, а сквозные ветерочки из дверей, которые обыкновенно в хороших домах плотно припираются, то, конечно, кроме развала, ничего ожидать нельзя от самодержавного, неограниченного правления. История рассудила, прав ли был Витте в этих своих оценках личности государя. Но разглядел он и еще одну особенность в психотипе царя, и действительно ту, которая в сочетании с его религиозно-мистическим фатализмом весьма поспособствовала трагическим событиям в конце царствования Николая II. Такие лица ощущают чувство страха только тогда, когда гроза перед глазами, а как только она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Это их чувство притуплено для явлений, происходящих не на самом близком расстоянии пространства или времени. Конечно, это вовсе не однозначаще с храбростью.